Из-за того, что мне хочется испытать обладание 3 миллионами шестьюстами тысячами долларов, я не ищу ощущения потратить все деньги. Хотя, уверен, это было бы логично. Получить деньги, иметь их, а затем тратить. Может, часть денег я вложил бы куда-то, но это так, между прочим. Все это не относится к тому, к чему я на самом деле стремлюсь. Во-первых, я стремлюсь создать то, что задумал, и найти более легкий способ создания, который не вытягивал бы из меня огромного количества сил, а был бы приятным и порождал бы во мне энергию и энтузиазм в процессе творения. Потому что я помню, возвращаясь мыслями в прошлое, Когда я только начал работать с лотерейными билетами, я вижу, как провожу по 8 часов в день в медитации и в состоянии транса, затем обрабатываю полученные номера, выбирая, на какие из них ставить. Потом бегу в магазин, покупаю билеты и все такое прочее. Это был полноценный рабочий день, работа. Было, конечно, интересно, но это было работой. Сейчас... Я пытаюсь творить так, чтобы это было радостно и интересно. Благодарность – это двусторонний поток, тогда как посылание любви больше похоже на поток односторонний, даже если что-то и возвращается к вам. Когда мы благодарны, мы тем самым открываемся для получения. Это двустороннее явление, и если это учесть, использование благодарности для творения – Выглядит очень удобным. Работает очень хорошо, но хочется большего. Итак, 4 года я работал над созданием лучшего способа творения. Над созданием возможности творить естественным, простым и радостным способом. Я решил, что разгадка в том, чтобы остановиться непосредственно на самом предмете – Поэтому я выбрал 3 миллиона 600 тысяч долларов. Прекрасное число. Мне нравится, как оно звучит. Сегодня я вздремнул. И в полусонном состоянии я притворялся, что деньги уже есть, лежат в банке. Я не поднимал шума. Класс, посмотрите на проценты. Смотрите, что я могу купить. Ну, вот видите, снова появились эти покупки. Я испытывал благодарность за то, что имел эти деньги, за то, что они присутствуют в моей жизни. Ну, точно так же я признателен своим туфлям, потому что без них моим ногам пришлось бы нелегко. Я смотрю на туфли и замечаю, как комфортно чувствую себя в них. Мне не нужно делать ничего особенного, я просто замечаю, как они удобны, потому что знаю, Если я ощущаю благодарность к ним, в моих следующих туфлях я буду чувствовать себя еще лучше. Они будут еще лучше сидеть на ногах, будут более удобными, так как именно это я излучаю во Вселенной. Точно так же я благодарен деньгам, ощущаю, как хорошо владеть ими, спокойно полеживающими себе в банке. Если я чего-то захочу, я всегда смогу это купить, что бы это ни было, без проблем. Я благодарен за это ощущение, за создание его, за легкость, с которой оно приходит. Но я совсем не задумываюсь, откуда придут деньги или о чем-то вроде того. Просто спасибо за то, что они есть. Прекрасно ощущать, что владею этими деньгами. Задерживаю внимание на этом ощущении. Затем пришло настоящее чувство благодарности за деньги, простой признательности, и это было замечательно. Не нужно сложностей, все очень просто. Деньги здесь. Все ясно и просто. И это то, что делает наше ощущение по-настоящему замечательным. Не было проблем типа Как деньги придут, куда их деть, положить в банк, вложить в боевые фонды, делать то или это, стоит ли платить за них налог, стоит ли платить налог, откуда лезет эта ерунда, это просто 3 миллиона долларов, 3,6 миллиона.